Горькие плоды. Артанс. Прошлой ночью кошмар повторился. Металлический скрежет, бесконечный неумолимый круговорот. Но на сей раз его сопровождали слова, произнесенные мужем в башне. Они отдавались у меня в мозгу, как барабанный бой на эшафоте. Поскольку было ясно, что заснуть у меня получится только после рассвета, я желала, чтобы меня еще несколько часов не беспокоили. И теперь смотрю на глупую девицу, которая таращится на меня, одной рукой держась за изножье кровати, а в другой — сжимая какую-то безделушку. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю я, узнав безделушке свою засушенную бабочку. «Прошу прощения, мадам...» Я пришла, чтобы помочь вам умыться и одеться. «Приходи через два часа», — закрывая глаза, говорю я, полагая, что этих слов будет достаточно, чтобы услать ее прочь. «Мадам желает, чтобы я убралась тут, пока она почивает?» Я приподнимаю с подушки щеку и устремляю на камеристку сверлящий взгляд. «Ни в коем случае. Вещи лежат на полу не просто так». «Возвращайся сюда, когда велено, и я скажу тебе, что с ними делать». Девица по-прежнему колеблется. «Прочь!» Взрываюсь я и швыряю в нее первый попавшийся под руку подушкой. Затем снова опускаю голову и вижу, что наволочка вся в белых волосах. Когда камеристка возвращается, я все еще лежу в постели». Заснуть мне так и не удалось, а посему я обдумывала свои дальнейшие действия. За эти часы у меня созрел план, и я не понимаю, то ли меня тошнит от его безрассудства, то ли хочется расхохотаться до слез. Я наблюдаю за тем, как девица раздвигает занавеси, распахивает ставни, опускает на прикроватный столик под нос». С тех пор, как я в последний раз удосужилась спуститься на завтрак в столовую, прошло несколько месяцев. Общество Пепена гораздо более приятное начало дня, чем компания моего мужа. По крайней мере, песик не стремится с самого утра напиться в стельку. После той сцены в башне, когда я сообщила Жозефу о грехопадении камеристки, и он взвыл, как безумный, Похоже, муженёк ведет себя все невоздержаннее. Но мне уже не до этого горемыки. Теперь у меня на первом месте собственные планы. Камеристка начинает готовить туалетный столик. Размещает на нем флакон, шпильки и пудру. Добавляет в воду для умывания гранатовый экстракт. «Я пока не буду умываться», сообщаю я. «Сначала позавтракаю». Я выбираю одну из принесенных ею... Пате де фруй» и, снова углубившись в раздумье, рассеянно откусываю по краю крохотные кусочки, придавая постилке фестончатую форму. На вкус она отвратительна, я скармливаю ее пепену, но и моему питомцу это лакомство не по вкусу. Почавков, он выплевывает постилку на покрывало. «Послушай». Объявляю я, прокрутив в уме все возможные варианты и окончательно убедившись, что иного выхода нет. Мне вздумалось отправиться в путешествие. Правда, пока не знаю, когда. Мой сундук уже слишком тяжел, я с ним не справлюсь. Я кивком указываю на сундук, небрежно поставленный мною на кушетку и готовый вот-вот свалиться». «Сними его и положи туда все, что мне может понадобиться. Лишь самое необходимое». И я морщу нос. «Лишь самое необходимое». Какие унылые, безрадостные слова. Я беру с подноса носа ещё одну постилку, угадая, не окажется ли она столь же горькой на вкус, как первая, и наблюдаю за камеристкой, возящейся сундуком». Хотя он не так и тяжел, девица с трудом удерживает его на весу, отодвинув от живота и неловко вытянув перед собой руки. Она до сих пор пытается скрыть свое положение. Поставив сундук на пол, камеристка постепенно наполняет его вещами. Кладет корсеты, нижние юбки, чулки, верхнее платье, запасную пару туфель, кое-какую косметику и еще несколько вещей, которыми, как ей известно, я обычно пользуюсь. Быстро управившись, она таращится на меня, как собака, ожидающая похвалы. «Я закончила, мадам», — коротко произносит девица, — Что мне еще сделать, прежде чем вы начнете одеваться?» Я встаю с кровати с пепеном на руках и подхожу, чтобы проверить, как выполнен мой приказ. Возможно, получилось лучше, чем я представляю, но заглянув в сундук, я вижу, что он заполнен едва ли на четверть. «Что это?» — вопрошаю я. «Я же велела собрать все самое необходимое, не так ли?» «Да, мадам». «Ты взяла лишь малую талику», — фыркаю я, спуская пипена на пол. Почувствовав мое недовольство, тот поспешно ретируется. «Мне что, все надо делать самой?» Я прохожусь по комнате, собирая вещи. «Для начала можешь добавить вот это». И я бросаю к ногам девицы целую кучу вещей. Большую маленькую шоколадницы, серебряную вазу для фруктов, щипчики для спаржи, пять камзолов для шпица. «Детали моего карапас», по удачному выражению Жазефа. «Мадам, простите, но поскольку место в сундуке ограничено, неразумнее ли будет взять лишь повседневные вещи, одежду и тому подобное?» «Прошу прощения», — цежу я, пораженная бесцеремонностью камеристки. «У меня имеется еще несколько сундуков, которые можно будет собрать после того, как заполнится этот». Я застываю в задумчивости. Ночная сорочка мерно вздымается на моей груди. «Нет, погоди-ка. Прежде чем ты продолжишь, устроим небольшую примерку». Камеристка неуклюже поднимается на ноги. «Мадам, раздевайся. Я примерю твое платье», — объявляю я, «ибо настало время провести эксперимент». Вопреки приказу камеристка не двигается с места. На ее лице явно читаются замешательства и испуг, поскольку мне известно, что девицы ее сословия излишней скромностью не отличаются. Вероятно, она не желает, раздеваясь в моем присутствии, обнаружить свою гагасес. Это особо и не подозревает, что я знаю все, но на сей раз мне хочется увидеть вовсе не ее живот. «Можешь раздеться вон за той ширмой, если угодно», — добавляю я. По-прежнему медля девица скрывается за ширмой в золоченном обрамлении. «Повесь свою юбку и прочее на ширму», — велю я. «Карси, ты из можешь не снимать». Камеристка выполняет мои указания, и я начинаю прикладывать к себе вещи перед зеркалом. Я провожу большим пальцем по боковым швам корсажа и вижу вставки из той же материи. Девица расставила его, чтобы он налез на растущий живот. Тут слышится тявканье пепена, прерывающее ход моих мыслей. Я поворачиваюсь к ширме. «Теперь можешь выйти», — распоряжаюсь я, — «и помочь мне с застежками». Если не возражаете, мадам, я предпочла бы остаться здесь, пока вы не закончите. В голосе камеристки слышится дрожь, отчетливо различимая сквозь беспрестанные лайпе пена. Я люблю этого милашку, как родного, но шум начинает раздражать даже меня. Сейчас, сейчас, успокоительно твержу я, переступая через вещи, чтобы добраться до него. Я заглядываю за ширму. Пепен мечется под ногами у камеристки, гавкая, как одержимый. На лице девицы появляется такое выражение, будто ее застали на месте преступления. Она неловко скрещивает руки на животе, одной рукой цепляясь за запястье другой. Нижняя губа у нее дрожит. «Простите, мадам», — всхлипывает она, — «мне очень жаль». «О, не стоит беспокоиться об этом», — отвечаю я, указывая пальцем на ее живот. «Подойди и помоги мне». «Мадам?» Потрясение, вызванное моим безразличием к ее интересному положению, облегчение и одновременно отчаяние этой девицы, для меня как порыв ветра в лицо. Она заламывает руки и, кажется, вот-вот упадет в обморок. «Пожалуйста, я не знаю, что мне делать». «Не реви», — говорю я, глядя на нее с прищуром и хваля себя за сдержанный тон. Обычно меня тошнит от подобных проявлений сострадания, однако на сей раз в моей душе сквозит, если не жалость, то какое-то нелепое расположение к этой особе. Я толком не понимаю, откуда взялось это незнакомое чувство, но тут у меня в мозгу вспыхивает доселе неосознаваемая мысль. Возможно, некогда я находилась в точно такой же ситуации, как она. Знаешь, пожалуй, я смогу тебе помочь. Я делаю глубокий вдох и через разбросанные по полу препятствия веду девицу к кушетке. «Садись», — предлагаю я, и опускаюсь на кушетку сама, отнюдь не забывая, что впервые сижу рядом с камеристкой. И «Я хочу, чтобы то...» что я собираюсь тебе сообщить, осталось в тайне. Понимаешь? Дело это сугубо конфиденциальное. Никому не проговорись. Девица кивает. «Да, мадам, даю вам слово». «Хорошо. Итак, как я уже сказала, у меня обнаружилась потребность в небольшом путешествии. Я собиралась ехать одна, но вижу, что в твоем положении тебе полезно на некоторое время отбыть из дому». Девица краснеет и прижимает к щекам костяшки пальцев. и Я намерена отправиться за границу и остановиться у моего... Как о нем упомянуть? Назвать степень родства? У французского посла в Англии. Его должность, хотя я не погрешила против правды, вызывает у меня желание рассмеяться, обращаться к такому человеку, Мой дьявольский план совершенно возмутителен, ведь мои родители и не подозревали о том, что происходит в их раззолоченной конуре. Мы будем в отъезде, лишь пока тут небезопасно. Потом вернемся. Разве только... Я делаю паузу. Правильно ли я понимаю, что ты хочешь оставить ребенка? «Сначала не хотела», — отвечает камеристка, шмыгая носом. «Но теперь да». «Хочу. В таком случае я могу тебе пособить. Ты ведь догадываешься, что об этом не может быть и речи, если ты останешься в жуи». Девица снова кивает. Некоторое время мы сидим молча. Потом я снова подаю голос. «Представь, мне хорошо известно, какого мнения обо мне люди». Я замечаю, что это заявление застает камеристку врасплох. Но никто из них не знает меня по-настоящему и никогда не узнает. Видишь ли, отъезд — это единственное средство. Я тянусь к Пипену, который проложил путь к моим ногам, словно догадавшись, что мне нужна поддержка. Я напишу этому послу и попрошу его подыскать тебе место в имени его жены, вернее, теперь это его имение». Заняв это место, ты сможешь оставить ребенка. конечно, если это не помешает тебе исполнять свои обязанности. Я улыбаюсь, зная, что посол не откажет мне в просьбе, ведь у меня имеются кое-какие сведения о его пристрастиях. Он всегда меня обожал, и я не вижу причин для отказа. Сухо добавляю я. Камеристка поворачивает лицо к свету, льющемуся через окно. Я напишу ему сегодня же и дам тебе знать, когда у меня будут новости. А теперь помоги мне снять эту одежду.